Кабул. Дворец народа. 13 сентября 1979 года. 23.50 по местному времени. Город затих. На востоке ночи время особое, а в Кабуле тем более. Тогда в Кабуле еще не было разгула бандитизма, и ночью город спал. Даже фонари горели только на главной магистрали города – Спали все, потому что Аллах велел ночью спать. Спали все, кроме тех, кто спать не мог. Тех, чья судьба сейчас решалась. Несколько машин посольства и аппарата ГВС проехали во двор Арка. По привычке Горелов отметил, что охрана во дворце не к черту. Толком и документы не проверили. Ведь это резиденция главы государства. Дворец тоже спал, но это была всего лишь видимость. Кое-где из окон пробивались лучики света. Плотные темные шторы не давали дню продолжающемуся для тех, кто работал во дворце, вырваться наружу. «Утараки», — негромко сказал посол, показывая на одно из таким образом затемненных окон, «пост, козыряющий солдат, даже не проверивший у них документов, темные тихие коридоры дворца», Сколько всего видевшие, что об этом можно написать не одну книгу. Знакомый маршрут к кабинету Тараки, неудавшегося вождя Афганистана. Нур Мухаммед Тараки сидел на своем месте за столом, закрыв лицо руками. На какое-то мгновение посол, вошедший в кабинет первым, подумал, что он плачет. Но впечатление это было ошибочным, хотя глаза были красные, опухшие. Видимо, Тараки не спал уже больше суток. Человек, сидевший в кресле, совершенно не был похож на себя самого двухлетней, даже годовой давности. Это был уже не революционный романтик, это был практик, практик, который потерпел поражение. Да, поражение. Пузанов был опытным политиком, бывший кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, Министр потом посол в нескольких странах. Он мог отличить победителя от проигравшего. Так вот, Тараки уже проиграл. Победители выглядят по-другому, говорят по-другому и действуют по-другому. И тем не менее он генеральный секретарь партии. Нур-Мухаммед Тараки не встал, как обычно, на встречу советским, не пожал руки. Он просто сидел в кресле и смотрел на вошедших. Посольский переводчик Рюриков подошел ближе к послу, готовый переводить. Товарищ Тараки, мы получили срочную телеграмму из Москвы, в которой излагается точка зрения советского руководства на процессы, происходящие в Афганистане. «Мы должны изложить ее вам, и мы должны сделать это в присутствии товарища Амина». Таракинь не удивился. «Хорошо, он во дворце, сейчас его позовут». Генеральный секретарь вызвал охранника, попросил пригласить Амина. Тот явился почти сразу, поздоровался с советскими гостями. «Извините, что я в таком виде, но я уже ложился спать, когда меня позвали». Амин расположился рядом с Тараки, как и в прежние времена, когда один из них был учителем, а другой – учеником. Посол начал зачитывать послание из ЦК КПСС на русском. Рюриков переводил его на пушту. Тараки и Амин напряженно слушали, молча. Само послание было жестким, несмотря на обтекаемость формулировок. В нормальных ситуациях таких посланий не бывает. Тем более их не зачитывают в полночь в присутствии главного военного советника и представителя КГБ, но и ситуация в афганском руководстве была уже накалена до опасного предела. Когда Рюриков закончил, первым заговорил Тараки почти сразу. «Мы благодарны советскому руководству за заботу и искреннюю заинтересованность в делах нашей страны. «Да, у нас есть некоторые разногласия в руководстве партии, но они преодолимы. У советского руководства нет поводов для беспокойства за будущее НДП. Рядом со мной сидит мой сын, и он это подтвердит». Советский перевели взгляд на Амина. «Товарищ Тараки сказал совершенно правильно. Да, у нас есть разногласия, но они преодолимы и не касаются принципиальных вопросов». «У меня есть отец, и он рядом со мной. Он научил меня всему, и я готов умереть за него. Клянусь, что никогда не сделаю ничего такого, что могло бы причинить вред моему отцу, и сделаю все, чтобы укрепить единство в партии». И все вроде бы хорошо, но Пузанов был опытным человеком и хорошо умел понимать людей. Вот и сейчас он понял» что все, что они довели сейчас до этих двух людей, не имеет для них ровным счетом никакого значения. Но ничего сделать уже было нельзя, и больше, чем уже сказано, сказать тоже было нельзя. Посол встал со своего места первым, попрощались. Темными коридорами арка прошли к припаркованным во дворе машинам, «Всё это для отвода глаз», — досадливо сказал генерал Иванов, когда машина тронулась с места. «Все слова про сына и отца на деле для них ничего не значит. Просто они тянут время, чтобы больнее ударить друг друга, и их уже не помирить». «Скорее всего, вы правы», — отозвался едущий на соседнем сиденье посол Пузанов. Темная, освещенная только фарами дорога бросалась под колеса едущих к посольскому комплексу машин. Пузанов напряженно думал. Слова Иванова пришлись в такт мыслям. Пытался найти выход из ситуации и не находил. К сожалению, чем больше Пузанов работал здесь, тем больше у него вопросов возникало к НДП. Партия висела в воздухе, у нее не было социальной базы, Ее надо было создавать, создавать кропотливо, годами. В Афганистане не было пролетариата, не было интеллигенции, были только два чудовищно неравных класса – феодалы и нищие забитые крестьяне, фанатично верящие в Аллаха. Странно, но именно эта вера раньше крепила страну. Каждый крестьянин считал, что кем Аллах повелел человеку родиться, тем он рождался – и пытаться изменить свое положение, значит идти против воли Аллаха. Поэтому крепла власть феодалов. Поэтому даже сейчас феодалы, те, кто грабил крестьян, имели над ними власть. Их слово и слово мулы, первого помощника феодала, было для них весомо и значимо. В ЦК НДПА ни одного представителя рабочих и крестьян, ни одного Крестьяне не представлены вообще никак. И в такой ситуации опасной и неустойчивой они еще умудряются ссориться друг с другом, раскачивая лодку. А самое страшное, что даже в советническом аппарате уже раскол. Да какое в советническом аппарате? Даже среди них, тех, кто едет сейчас в посольство, нет единого мнения – Он можно считать таракист. Ивановне в восторге от обоих военные, Павловский-Горелов заплатен в восторге от Амина. Кстати, а как прикажете понимать слова «Амина»? Я сделаю все, чтобы в партии было единство. Примирюсь с теми, чьи взгляды немного отличаются или уничтожу всех несогласных. Понимать можно было как угодно. Вот тебе и Восток. «Восток!» — неопределённо сказал Пузанов. «Ну, сразу спать или чаю ещё выпьем?» Под словами «выпьем чаю» подразумевался, конечно, и обмен мнениями. Хотя что дадут их мнения, когда конфликт уже до того дошёл, что мирить приходится через ЦК КПСС. Машины свернули к посольству, и тут фары высветили стоящие у ограды машины с афганскими номерами. «А это еще что?» «Это машина Сарвари», присмотревшись, сказал Иванов. Уже на проходной их ждал комендант посольства. Судя по виду его, потняли с постели. «Что происходит?» «Александр Михайлович, в посольство прибыли министры Ватанджар, Сарвари, Гулябзой и маздурьяр Амин отдал приказ арестовать их. Что они делают?» Звонят, обзванивают верных им людей, пытаются поднять войска. «Да что же это?» «Лев Николаевич!» Посол повернулся к главному военному советнику. «Я разберусь здесь, а выезжайте к себе. Садитесь на телефон, поднимайте всех советников. Нельзя дать им расколоть страну и особенно армию. Я что, должен у них телефоны отобрать?» «Что хотите, делаете, но связи у них не должно быть». «Есть!» — ответил Горелов, даже не поняв, что он подчиняется гражданскому. В течение следующего дня все офицеры, которым позвонил кто-либо из четверки, конечно же, все эти звонки были отслежены и записаны, все эти офицеры будут арестованы». Кабул. Дворец народа. 14 сентября 1979 года. Никогда не говори, какой хороший день, пока не прожил его до конца. Если сможешь прожить. Был день 14 сентября 79 года. Пятница – выходной во всех мусульманских странах, в том числе и в Афганистане. Правоверные этот день должны посвящать себе, семье, намазу, помощи бедным. А пятница ранней осенью на Востоке – это еще и базар. Дыни, арбузы, виноград, изюм, орехи – Всего много, всем наделила Декхан щедрая, политая солнцем земля. Еще бы мира! Мира не было. Генерал Горелов работал в советническом аппарате, погрузившись в гору бумаг. Как минимум половина времени ГВС уходила на бумажную работу, когда зазвонил телефон. Звонил посол Александр Михайлович Пузанов. «Здравствуйте, Лев Николаевич!» «Здравствуйте. Только звонить вам собирался. Что случилось? Начались аресты в офицерском корпусе. Все те офицеры, кому вчера звонили из посольства, министры арестованы. Бывшие министры». Горелов не сразу понял. «Что с ними? Все четверо сняты со всех постов. Амин объявил войну Тараки. Это уже открытая война. А что, Москва, вы уже связались?» Да, международный отдел рекомендует еще раз поговорить с Тараки и Амином, чтобы попытаться примирить их. Павловский уже выезжает. А что еще могут посоветовать в международном отделе в пятницу под выходные? Все уже мыслями дома, повторят предыдущие рекомендации, а в случае провала спишут на исполнителей, да и все. Это бесполезно. Сейчас придется вести речь уже не о примирении, а о спасении Тараки. И времени нет, действовать надо быстро. Подъезжайте к посольству прямо сейчас. Поедем вместе. Хорошо. Когда «Волга» генерал-лейтенанта Горелого подъехала к посольству СССР, две машины уже ждали у ворот. Машина-послав, в которой сидел сам посол Кузанов и представитель КГБ «Иванов», и машина, командующего сухопутными войсками генерала Павловского, находившегося в Афганистане для оказания помощи в становлении новой афганской армии. Не выходя из машины, Пузанов помахал рукой «давай за нами». Машины тронулись, промчались по бульвару Дар-Уль-Аман, выскочили на Майвант, главную улицу города, тогда еще не окаймленную построенными советскими строителями пятиэтажками, Было раннее утро, солнце было уже сентябрьским, светило, но не пекло. Машины шли ходка. По правую руку мелькнули развалины бывшей крепостной стены, старый город. Почти сразу же свернули на Биби-Махру, ведущую в аэропорт и бывший королевский дворец, ставший теперь пристанищем победившей революции. У дворца почти никакой охраны, только посты цырандоя. Машины припарковались у здания одна за другой. «Что произошло?» Горилов боялся услышать ответ. «Тараки?» «Пока нет». Посол выглядел озабоченным и не спавшим. В армии начались чистки. Арестовываются офицеры верные тараки. В первую очередь те, кому вчера успели позвонить. «Не надо вчера было вообще давать телефон этим. Что Амин?» «Пока ничего. Ночью пришло указание от Международного отдела ЦК. Встретиться одновременно с Амином и тараки – И поставить вопрос ребром. Так больше продолжаться не может. Полушагом-полубегом поднялись в приемную Тараки. Там, как всегда, главный адъютант подполковник Тарум с двумя пистолетами за поясом и лейтенант Косым с автоматом. Почти вся охрана посты на этаже, где сидит генеральный секретарь, почему-то сняты. Генеральный секретарь ЦК НДП Аннур мухамед Тараки поднял голову, посмотрел на проходящих в кабинет советских. Серое от усталости лицо, красные глаза, на столе ворох каких-то газет. О том, что с должности снята вся четверка, Сарварива, Танджар, Моздурьяр, Гулябзой, Тараки узнал из газет. Свежие кабульские газеты, купленные с утра, текст указан на первой странице, как и положено. Фактически, объявление войны Тараки со стороны верного ученика и учитель не мог этого не понимать. «Как же так, товарищ Тараки?» – начал посол. Как представитель Советского Союза разговор должен был вести именно он. «Только вчера был разговор и с вами, и с товарищем Амином». Этот разговор велся не просто так. Только вчера и вы и товарищ Амин поклялись сохранить единство в партии, вместе бороться с контрреволюцией. И что происходит сегодня, что мы узнаём? Амин страшный человек. Тараки говорил как-то обречённо: он потопит революцию в крови. Он готов уничтожить всех, кто не с ним. «Он страшный человек!» Советские переглянулись между собой. Павловский, Пузанов, Горелов. Вот так вот. Ситуация уже запущена до предела. Гнойный нарыв вырос до угрожающих размеров. «Товарищ Тараки», — снова начал посол, «сегодня ночью мною в присутствии товарища Иванова получено указание из ЦК партии, Примирение в ваших рядах должно быть достигнуто и не на словах, а на деле. Без этого оказание дальнейшей помощи со стороны Советского Союза будет поставлено под вопрос. Я прошу вас вызвать товарища Амина сюда, и мы в вашем присутствии доведем до него позицию Центрального Комитета. Сейчас? Да, именно сейчас разговор откладывать нельзя. Не говоря больше ни слова, Тараки поднял трубку, набрал короткий номер. «Товарищ Амин, у меня здесь группа советских товарищей. Они хотели бы продолжить начатый вчера разговор. Я прошу вас приехать ко мне. Нет, без охраны. Приезжайте без охраны и как можно быстрее. Товарищи ждут». Так до конца и неизвестно, планировал ли Тараки то, что произошло потом. И точно так же неизвестно, планировал ли Амин то, что произошло потом. Все участники этой истории не доживут до 1980 года. Кто-то погибнет почти сразу, кто-то под самый Новый год. Свидетелей не осталось, хотя слова тараки «приезжайте без охраны» отчетливо слышали. Смысла в этом не было. Амин не решился бы арестовать тараки в присутствии поста и главного военного советника. Амин был умён и понимал, что арест в присутствии представителей Советского Союза – это вызов всему Советскому Союзу. Да и не допустят этого советские товарищи. Чтобы арестовать таракин придется применять оружие, в том числе и к советским. А это и для Афганистана, и лично для Амина подобно смерти – «Нападения на поста и главного военного советника никогда не простят. Присутствие советских – гарантия и для Амина, но только когда он в кабинете. По дороге может случиться всякое. Так что же на самом деле произошло потом?» Тараки положил трубку. «Он приедет». В этот момент в кабинете по воспоминаниям он задержался. Находится один из адъютантов Тараки, старший лейтенант Касым. Его вызвал Тараки после того, как положил трубку. Старший лейтенант Касым был начальником политотдела Баграмского гарнизона. Тараки взял его в Москву на подписание договора о дружбе и сотрудничестве с СССР и с тех пор не отпускал от себя. В преданности генсеку равных ему не было. «Сейчас сюда приедет Амин. Он должен быть один без охраны». «Есть!» — Козырнов Касым вышел. В этот момент в приемной находятся три главных лица той трагедии, которая разыграется через несколько минут. Главный референт — подполковник Саед дауттарун давно работающий на Амина, и двое адъютантов — старший лейтенант Касым и старший лейтенант Бабрак — Выходя из кабинета генсека, старший лейтенант Касым говорит: «Сейчас сюда должен приехать Амин, один и без охраны. Барак, принеси чай товарищу тараки и гостям. Старший лейтенант Барак начинает расставлять чашки на подносе и наливать в них чай. Горяий чай в приемной есть всегда. поддполковник Таун с оружием. при нем всегда два пистолета выходит из приемной. Старший лейтенант Бобрак входит в кабинет генерального секретаря, молча ставит под нос, начинает обносить всех чаем самого Тараки и советских. Все молчат, говорить особенно нечего, все слова должны быть сказаны при Амине, при этом советские понимают, что силовой ресурс сейчас у Амина, у Тараки уже ничего нет, здание Совета Министров совсем рядом, ждать недолго». Обнеся всех чаем, старший лейтенант Бабрак выходит из кабинета. В приемной Косым осматривает свой автомат. Что происходило в этот момент в приемной, непонятно. По мнению Н.И. Иванова, автора книги «Операцию шторм начать раньше», происходит вот что. В приемной Косым осматривал свой автомат. «Ты что это?» – удивился Бабрак. «Проверь и свой», – вместо ответа посоветовал Касым. «Слышал про Ватанджара и других?» «Сегодня во всех газетах об этом. У товарища Тараки практически не осталось сторонников в политбюро. Амин сделал все, чтобы отстранить его от власти, а затем и убрать. Но ты сказал, что Амин сейчас подъедет сюда». «Да, сказал. И куда сразу делся наш главный адъютант?» «Тарун?» Бабрак оглядел комнату, хотя прекрасно помнил, как главный адъютант Тараки после сообщения о Косыма вышел из приемной. «Я ему не верю. Это человек Амина. Он пошел его встречать. Ну и что? Он и раньше это делал. Он пошел его встречать со своим автоматом, а товарищ Тараки приказал Амину приезжать без охраны. Ты думаешь...» Я ничего не думаю, но если он не выполнит приказ учителя, я уложу всех этих предателей на пороге. И пусть меня судят потом за то, что я раз и навсегда покончил с теми, кто мешает товарищу тараки и революции. Ты со мной? Да. Но так это или нет, мы не знаем. Это всего лишь авторская версия. В приемной никого нет, кроме Касыма и бабрака. Только они одни. И говорят ли они что-нибудь друг другу или не говорят, этого мы не знаем. С равной долей вероятности они могли просто молча взяться за автоматы. Как бы то ни было, берется за автоматы бабрак, и они вдвоем с автоматами идут к лестнице. В это время к зданию арка Дворца Народов подъезжает машина «Волга». В ней всего три человека — Сам Хафизула Амин, его адъютант Вазир Зирак и водитель. Больше в машине никого нет, охраны тоже нет. Никто ни к чему не готовится. Сам Амин продумывает, что он будет говорить советским уже на ходу в машине во время ее краткого пути до арка. На календаре пятница, но Амин работал в здании Совета Министров дыра, где его и застал звонок. Из оружия два пистолета у водителя и у самого Амина, и автомат у Зирака. Больше оружия нет. Еще один непонятный момент. Где позиция всех известных мне авторов кардинально расходится с моей? Все считают, что Амин инсценировал покушение на себя. Я считаю, что покушение было самым что ни на есть настоящим, как маловероятный вариант Инсценировки не было ни с той, ни с другой стороны, а было лишь дикое, только в реальной жизни встречающееся стечение обстоятельств. Это принципиальный вопрос, потому что от правильного ответа на него переворачивается вся картина того, что произошло потом. В самом начале действия в приемной тараки сидят трое – старший референт-подполковник Саэт Дауд Тарун и двое адъютантов – Старший лейтенант Бабрак и старший лейтенант Касым. Первым в комнату входит старший лейтенант Касым. Он почему-то задерживается в ней и слышит большую часть разговора генерального секретаря с советскими представителями. В конце концов, Тараки обращает на него внимание и говорит ему «Скоро должен подъехать Амин. Он должен быть один, без охраны». Срежиссировано ли это было? Была ли договоренность между Касымом и Тараки? Вполне могла быть. До этого Тараки и Касым постоянно были друг рядом с другом и вполне могли договориться, в то время как достоверно известно, что главный агент Амина в окружении Тараки Саед Даут Тарун последнюю свою ночь перед смертью провел дома с женой. Вполне могли сговориться – Тем более, что Касым был фанатично предан Тараки, в отличие от Таруна. Амин не принимал его в партию, и если Тараки отодвинут в сторону, а все к тому идиот, не пощадят и его, как одного из приближенных Тараки. Восток дело тонкое, там ничего и никогда не прощают. Итак, Касым выходит из кабинета и громко говорит о том, что сейчас приедет Амин. После чего он же говорит Бобраку, что товарищу Таракии советским надо принести чай. Но чай надо заварить, надо поставить чайник и чашки на поднос. Это занимает 2-3 минуты, даже если под рукой есть кипяток. Судя по всему, все это время Тарун сидит в приемной, потому что, обнеся гостей чаем, бабрак снова выходит в приемную, и первый его вопрос – где Тарун? И в тот момент... Когда Бобрак обносит гостей чаем, Тарун выходит из приемной. Был ли у него автомат? Возможно, да, возможно и нет. Согласимся в этом вопросе с Ивановым. Был. Кроме того, Тарун редкий среди афганцев стрелок, македонец. Он может стрелять с обеих рук и поэтому носит с собой два пистолета. Итак... Тарун, вооруженный, до зубов выходит из приемной и идет вниз. Почему? Тарун – человек Амина. Раньше он был начальником Царандуя до гибели американского посла в номере гостиницы «Кабул». Это далеко не простой человек. Предупредить Амина, но как? Из приемной звонить нельзя, там постоянно либо Бабрак, либо Касым. В открытую он звонить не может. Бабрак и Касым тут же скрутят его. Амин, после того, как ему звонил Тараки, должен сразу выйти из кабинета и пойти к машине. Сотовых телефонов тогда не было, связи в машине тоже нет, это была экзотика. Скорее всего, Тарун что-то почувствовал, понял, что дело неладное и пошел на выход из здания, решив встретить Амина там и проводить его до кабинета Гинсека. Там ему опасность угрожать не будет в кабинете советский, а в приемной будет ждать он. И хотя он один против двоих, Косыма и бабрака умение стрелять с двух рук шансы уравнивает. Дальше мой вымысел. Правду установить здесь невозможно. Подполковник Саед дауд Тарун быстрыми шагами шел по коридорам арка Дворца Народов. Полупустые коридоры, видно, как в воздухе неспешно плывут пылинки. Шаги по мраморному полугулка отдаются в пустоте. Была пятница, на местах нет почти никого. Полупустое здание. Какой замысел, какой замысел. Завтра уже никто не поймет, что именно произошло. Завтра будет уже поздно. Почему Саед Даут? Тарун предал. Вопрос неправильный в корне. Как это так предал? Он что, предал лично Тараки? Почему лично? А как же партия? Как же дело социализма? Его надо строить, надо бороться с контрреволюцией, а не наслаждаться самим собой. В отличие от тех, кого привел с собой, кого обласкал и приблизил Тараки... Саэт даут помнил не только правление Мохаммеда Дауда, но и то, что было до него. «Все то же самое. Фавориты, самолюбование, поездки на лечение, на конференции, черт знает куда. Неужели тараки думает, что надо сменить цвет флага на красный и все само собой построится? Нет, не построится. Чтобы что-то построилось». «Надо много и тяжело работать, так, как работает товарищ Амин». Товарища Амина подполковник Тарун ценил по многим причинам. Любой афганец, оценивая руководителя, оценивает его не так, как это стал бы делать, к примеру, советский человек. «Слабость и нерешительность здесь – это зло» в время как в СССР, к сожалению, это все чаще и чаще становится нормой. Тарун не раз присутствовал при сценах, когда генеральный секретарь не принимал предложения товарища Амина как следует разобраться с бандитами, с мятежниками, и советские ему в этом подыгрывали. «Глупцы! Они просто не знают, что такое Афганистан!» Здесь надо либо ничего не делать, отпустить всё на самотёк, либо действовать максимально жёстко. Мятеж бомбить, стереть с лица земли не только воинскую часть, но и населённый пункт, где это произошло. Если пощадить, выжившие начнут мстить. Если не пощадить, все бандиты и мятежники в стране поймут, что власть есть власть, и с ней нельзя играть в такие игры». Нельзя платить кровников. Любой вопрос надо решать сразу и навсегда. Товарищ Амин принимал в партию. Благодаря товарищу Амину свершилось восстание. И если бы он открыл предателю Кармалю партийной организации в армии, схватили бы и Кадыра, и Гулябзоя, и его самого. Всех. Товарищ Амин работал за полночь, в то время как эти... Те, кто и пришел к власти благодаря ему, командиру апрельской революции, гуляют, пьют, меняют, как перчатки продажных девок. То ли дело товарища мин, семеро детей, примерный семьянин. Нет, так социализм не построишь. Тарун поймал себя на том, что последнюю свою мысль он сказал вслух. Роскошь, какую мало кто мог себе позволить высказываться вслух, говорить то, что думаешь. Культ личности Тараки цвел пышным цветом, и горе тем, из чего рта вылетит что-то, что не будет словословием вождю. Горе тем. Помимо этого, у Амина было и еще одно достоинство. Отучившийся в США, имеющий педагогическое образование и отвечающий за кадры Амин, Никогда не предавал своих людей, ценил людей. Все, кто работал на Амина, знали, что своего человека он не бросит в беде никогда. Ценил кадры. А теперь эти подонки задумали убить Амина, убить учителя. Как он догадался? Да просто. А как не догадаешься, если выходит из кабинета косым, говорит, что должен приехать Амин один и без охраны, а потом начинает осматривать свой автомат. Тут и дурак догадается, что будет дальше. Убили Дауда, приговорили к смертной казни Кадыра, который и поднял восстание, руководил Саурской революцией. Убить и Амина и все. Останутся Тараки и Четверка, и все. Больше никого не будет». А русским можно наплести все, что угодно. А может быть, русские знают о том, что должно произойти, и одобряют это. Но он этого не допустит. Да, он, подполковник Саед Даут Тарун, этого не допустит. Если надо, он прикроет учителя своей грудью, «Если надо, просто пристрелит Косыма и Бабрака, и все. Тем более, что с оружием он умеет обращаться лучше их двоих. Да, так будет правильно. Даже если товарищ Амин пойдет к товарищу Тараки без охраны, он, Тарун, пойдет первым и расчистит дорогу». «Нет, ну как все рассчитали, подонки? Здание пустое, в коридорах ни народа, ни охраны. Все, что угодно можно сделать. При народе, при партийцах они, может, и не стали бы стрелять, побоялись бы, а тут... Учителя надо спасти, ведь все, что у него есть, все дал учитель. Даже жену Наташу он нашел в России, куда отправился учиться по совету Хафизулы Амина». Все решено. Если они встанут на пути учителя с автоматами, он их просто расстреляет, как бешеных псовый дело с концом. А тем временем ко дворцу Арк по улицам Кабула ехала Волга. Ехала так быстро, как это позволяла улица и дорога. Мелькала в окнах выходная улица, афганцы спешили на базар, толпились или просто вышли погулять. А Хафизула Амин, второй человек в государстве и партии, который вот-вот мог стать первым, напряженно думал. О чем он думал в те минуты, пока Волга мчалась к дворцу? О чем вообще думает человек, который многое поставил на карту и который точно знает, что здесь и сейчас будет решаться его судьба? Аллах его знает. Каждый думает о своем. Но ставку Амин уже сделал». «Четверка» отстранена от своих постов, причем без разрешения «Тараки». Верные и преданные люди на ключевых постах министерств. На крайний случай есть 444-я бригада «Командос», большинство офицеров которой тоже его сторонники. За «Тараки» сейчас нет никого. Верные им части поднять не удалось. Сейчас «Четверка» прячется то ли в советском, то ли в чехословацком посольстве, Но рано или поздно им все равно оттуда придется выйти, не так ли? А сам-то раки, он ведь и не значит ничего сам-то по себе. Кто он? Что он сделал для революции? Кто пойдет за ним? Да никто. Его можно в отставку, пусть уезжает в Советский Союз послом, там книги пишет, а вот четверку надо достать». Четверка — это другое дело. Они, в отличие от тараки, многое теряют и никогда не успокоятся. Их надо уничтожить любой ценой. Звонок дорогого учителя застал Хафизулу на рабочем месте. Он не мог позволить себе ни дня отдыха, особенно в те дни, когда решается вопрос о власти, когда не нейтрализована четверка — когда может произойти все, что угодно. Сейчас решается судьба государства и судьба поста генерального секретаря. И слова Тараки «приезжайте один без охраны» Амин воспринял всерьез. Не только он читал про Сталина, Тараки тоже мог прочитать. Загданный в угол зверь может стать очень опасным». И поэтому Амин не послушал тараки и взял с собой адъютанта, верного вазира Мухаммада Зирака, а Зираку приказал взять с собой автомат. Вазир, да, Рафик Муалим, будь внимателен и не выпускай оружие из рук. Я понял, Рафик Муалим. Волга прошла круговое движение на парке Пуштунистан, почти сразу же и свернула ко дворцу народов. На посту на въезде знакомую машину обыскать не посмели Таруна он увидел сразу как вышел из машины во дворе дворца у самой двери он как будто прятался чтобы его не увидели сверху из окон. Кым и бабрак встречают тебя с автоматами их послал встретить тебя тараки Не здороваясь выпалил Таун. Амин в одно мгновение, нельзя этого отнять, он был очень умным, умел мгновенно ориентироваться в окружающей обстановке, просчитал ситуацию. «Вот значит как? Косым и Бобрак, комитет по встрече!» «Ты правильно сделал, что встретил меня», — бросил Амин. «Я этого не забуду. Иди и убери с моего пути Косыма и Бобрака, пока я иду к генеральному секретарю». «Никого на моей дороге быть не должно. Я знаю, ты справишься. Справлюсь, Рафик. Иди!» Амин рукой придержал Вазира, шагнувшего следом. «Подожди!» Отдал ли Амин приказ Таруну убить Бабрака и Касыма? Уверен, что нет, потому что иначе бы Тарун первым открыл бы огонь, увидев Касыма и Бабрака на лестнице. Но этого не произошло, и погиб сам Тарун. Подполковник Тарун увидел Косыма и Бабрака на этаже, на котором находился кабинет генерального секретаря. У обоих было оружие, и они стояли один слева, другой справа от лестницы, готовые стрелять. Ситуацию Тарун просчитал сразу. Они откроют огонь одновременно. Оба автомата сняты с предохранителей. Они стоят на самом верху лестницы и смогут простреливать весь лестничный пролет». Это несколько метров стреляя сверху вниз. Ничего сделать в таком случае будет просто невозможно. «Уйдите с дороги!» — сухо бросил Тарун. В этот момент внизу на лестнице показался Зирак. За ним шел Амин, и застучали автоматные очереди». Этот момент тоже часто перевирают. Хотя невозможно точно сказать, что произошло в тот день на лестнице. Не досталось ни одного живого свидетеля, кроме тяжело раненого Зирака. Советский хирург, полковник Алексеев, сделал ему операцию и отправил на лечение в Союз. Но и он появился тогда, когда Тарун уже какое-то время стоял напротив Бабрака и Касыма. И о чем они говорили до стрельбы, знает сейчас только Аллах. Но результаты перестрелки говорят сами за себя. В перестрелке участвовали четверо – Тарун, Вазир, Касым и бабрак У всех автоматы. В итоге Тарун убит, Вазир тяжело ранен, падая, он прикрыл собой Амина и спас его от предназначенных ему пуль. У Касыма и Бобрака не царапины. Кто открыл первым огонь, думаю, понятно. У нас же пишут самое разное. Например, что Тарун сунулся за пистолетом, одним из тех, что он носил за поясом, и косым нажал на спуск. Вряд ли это так. Если бы Тарун хотел стрелять, он начал бы стрелять первым, не дожидаясь, пока поднимутся амин и зирак. Короткой очередью навскидку вскидку Косым срезал Таруна. Он вскинул автомат инстинктивно, как только увидел, что внизу на лестнице кто-то появился, застрочил автомат бабрака. Он стрелял куда-то вниз в сторону тех, кто был на лестнице. Противно взвиснули рикошеты. Амин правильно среагировал и тут. Он не успел выйти из-за поворота на последний пролет лестницы, но он психологически уже был готов к тому, что произойдет. И когда вазир ступил на лестницу первым, прогремела очередь. Вазир дернулся и начал подать вниз прямо на руки своему учителю, заливая его своей кровью. Зирак навалился на премьера и чуть не сбил его с ног, но премьер устоял и, подхватив Зирака под мышки, пятясь со всей возможной в такой ситуации скоростью, побежал вниз в темноту. «Где он?» Косым бросился вниз с автоматом, перепрыгивая через несколько ступеней и вдруг замер, как вкопанный. Снизу закричали на несколько голосов, послышался топот. «МГБ!» «Дежурная смена МГБ в здании, там все люди Амина!» «Что?» — истерически крикнул Бобрак. Косым вместо ответа побежал наверх, оскальзываясь на залитых кровью Тару на ступенях. «Что произошло?» Часы прозвонили мелодично раз, раз, раз, три часа дня, и в этот момент за стеной у самого кабинета на два голоса заговорили автоматы». Первым среагировал посол Пузанов. Вскочив, он оттолкнулся сидевшего спиной ко входной двери в кабинет. Такова была планировка кабинета Тараки в угол, чтобы он не попал под первую же очередь, если кто-то с автоматом ворвется в кабинет. Горелов бросился к окну. Оно как раз выходило во двор дворца». Внизу во дворе Амин тащил к машине залитого кровью вазира, своего адъютанта. В крови были оба, но генерал Горелов заметил другое. На груди у вазира болтался автомат. Бледный как мел в кабинет ворвался косым уже без оружия. Стал что-то путано и сбивчиво объяснять таракина пушту. Если читать того же Иванова, переводчик не мог перевести находившимся в кабинете советским слова Касыма, потому что владел Дари, а Траки и Касым были пуштунами и говорили на пушту. Но здесь опять неувязка. Зачем брать на встречу с человеком, говорящим на пушту переводчика, знающего только Дари? Как бы там ни было, если Иванов здесь прав, это еще одна загадка тех событий, Возможно, и даже наверняка в кабинете Тараки был еще один человек, шестой, и точно не переводчик. Тот, кого никто не хотел потом называть как участника тех событий. Как бы то ни было, в этом случае Косым мог сказать Тараки все, что угодно. Никто, кроме них двоих, не смог бы понять сказанного. «Только что был убит мой главный адъютант Тарун» сказал Тараки, отвечая на висящий грозовой тучей в воздухе вопрос. «Наверное, нам надо поехать к Амину», сразу сказал Пузанов и тут же добавил, чтобы не быть неправильно понятым. «Попытаемся узнать, в чём дело». Тараки потрясённо смотрел в окно, выглядывающее во двор, на отъезжающую машину Амина. «Это всё. Это конец». «Советские уходили, а Тараки оставался». Интересно, что он думал в этот момент. Первое лицо государства, но фактически генерал без дивизии, князь без народа. Знал ли он о своей судьбе? Наверное, знал. Мог бы он напроситься с советскими, спрятаться в посольстве. Амин никогда бы не пошел на штурм советского посольства». Да, конечно, мог бы, но он остался в своем кабинете. Один за другим советские гости все четверо, или все-таки пятеро, вышли из кабинета. Навстречу им пробежала Нурбиби, жена Тараки. Она жила во дворце. Прошли мимо бледных, сжимающих свои автоматы Косыма и бабрака. Прошли мимо трупа подполковника Саеда Дауда Таруна, осторожно переступая через лужу крови на ступеньках. Тараки остался в кабинете один против всех. Кабул. Здание Министерства обороны ДРА. 14 сентября 1979 года. Автомашина, в которой находился Амин, тяжело раненый зирак и водитель, направилась к зданию Министерства обороны ДРА, в котором находился и Генеральный штаб ДРА. Во главе Генштаба преданный Амину подполковник Якуб, начальник Главпура, не менее преданный Эгбаль. Сам Амин на данный момент фактически является министром обороны. Последним указом на этот счет министром назначен сам Тараки. Но вторым пунктом Амин назначен лицом, оказывающим Тараки помощь в этом вопросе. Если смотреть в суть, это значит, что должность будет занимать Тараки, а работать за него Амин – Среди находившихся в здании военных советников старшим по званию был генерал Заплатин, советник начальника афганского главпура Экбаля. Как раз он и вышел на балкон своего кабинета. Здание было старой постройки, и у некоторых начальственных кабинетов были собственные балконы. Когда к зданию подлетела «Волга», к машине выбежали офицеры и начали помогать выбираться окровавленному Амину – Потом начали вытаскивать из машины тяжело раненого Зирака. Рассмотрев все, что ему было нужно, Заплатин быстро зашел обратно в кабинет. Путались мысли. Ясно было, что произошло что-то из рук вон выходящее. Что могло произойти? Покушение? Министры? Взбунтовалась воинская часть? Бандиты или еще что-то? Как бы то ни было, Заплатин понимал, что здесь и сейчас он – представитель Советского Союза. Не вмешаться он не может. Закрыл кабинет, пошел вниз. На первом этаже был полный бедлам. Бегали офицеры, оружие у всех, раздавались команды. У двери кабинета, занимаемого Амином, появились вооруженные часовые. Зайти туда Заплатин не рискнул. Наконец, открылась дверь, из кабинета вышел подсоветный заплатина Эгбаль. Увидев в приемной своего советника, подошел к нему. «Товарища Амина обстреляла охрана Тараки в арке». «Твою мать! Что с ним, он ранен?» «Нет, тяжело ранен товарищ Зирак, адъютант. Он прикрыл собой товарища Амина. Убит главный адъютант Тараки, товарищ Саед Даут Тарун». «Что делает Амин?» Позвонил Тараки, сказал, ты хорошо меня встретил, теперь приезжай ко мне, я тебя тоже чаем угощу. За окном раздался шум от подъезжающих машин. В такой обстановке это могли быть кто угодно, в том числе и отряд Царандоя или Командос. Экбали за платин бросились к окнам, но увидели, что машины посольские. Вышедшие из машин Горелов, Павловский, Пузанов и Иванов быстро прошли в здание. «Я зайду». Эгбаль пошел обратно в кабинет. Заплатин остался в приемной. Вошли в кабинет в пятером. Амин уже пришел в себя и сейчас нервными движениями вытирал платком руки, измазанные в крови. «В чем дело?» «Недавненькому начать, заговорила мин Тараки предпринял покушение на меня. Мы сами во всем разберемся». Советские переглянулись. Каждый понимал все. Примирение невозможно. Указание ЦК не выполнено, и за это будет отвечать кто-то из них. Возможно, и они все. Забегая вперед, основной удар обрушился на Пузанова. Его отозвали и признали, что он не справился с обязанностями посла. Сменили и главного военного советника. Товарищ Амин! Придерживаясь официального тона, заговорил посол, «Мы считаем, чтобы не произошло, Нур-Мухаммед Тараки, как знамя Саурской революции, должен остаться на посту председателя Революционного военного совета». «Это решит ЦК», — сказал Амин и отвернулся, ясно давая понять, что разговор закончен. Кабул. Здание Царандуя. Утро на 15 сентября 1979 года. Чуйка. Старая подруга следака. Разведчика тоже, но вернее всего следака. Если нет чуйки, наследствии работать нельзя. Простой пример. «Вот идет обыск. И что? Всю квартиру перерывать? А если она многокомнатная? А если это не квартира, а целая дача с участком? А на участке мало ли что закопано? Все перерывать?» «Вот тут-то и помогает старая подруга-чуйка. Не поверил бы, если бы не видел своими глазами. На одном из обысков Александр Владимирович, мой бывший шеф из Генеральной, прошелся между восемью клумбами и точно указал, под какой копать». Нашли целый бочонок. Золото, червонцы царские. Все как обычно, в общем. А если бы не было этой чуйки, так бы и копали. Хоть экскаватор вызывай. Принялась за меня старая подруга еще ночью. Спал в полглаза, в полуха, в голове мысли. Сам не могу понять, какие. Перебираю события прошлого. И чем дальше в лес, тем больше» руина моей памяти. Вот это как называется. И когда поутру зазвонил телефон, я подхватился моментально, словно спринтер на старте после выстрела стартового пистолета. «Капитан Белов!» «Дежурный майор Бобрик! Срочный сбор! Машина у вас есть?» «Есть! Тогда полчаса на то, чтобы добраться до аппарата ГВС!» «Есть!» «Ну и что происходит?» Не поел, толком не собрался, времени не было. Просто затолкал отказывающееся подчиняться тело в военную форму, выпил воды и таблетку аспирина, выскочил, пришлось вернуться, забыл ключи от машины. Было понятно, что произошло что-то серьезное. Просто так сбор бы не объявляли. Уже на первом повороте, как раз на выезде из городка советников, увидел такое, что нажал на тормоз прямо посреди дороги. Бронетранспортеры. Самые настоящие. Два бронетранспортера БТР-60ПБ. Афганские. Других здесь нет. Несколько сарбузов на броне. Кто-то, похоже, досыпает, кто-то бодрствует. Но до советских советников Мушаверов им особого дела нет. Значит, не контрреволюция, иначе бы блокировали советнический городок, а то бы и обстреляли. Чёрт, как быстро жаргон местный усвоил. Революция, контрреволюция. Мелькнула мысль спросить, что происходит у сарбозов, но, подумав получше, от этой мысли отказался. Языковой барьер — это раз. Что происходит — непонятно. Пропускают, вот я и поеду. Что мне суждено знать, до да меня в аппарате ГВС доведут». Доводить обстановку, естественно, никто не стал. Стоило только переступить порог, как водоворот работы затянул с головой. В основном бумажной и телефонной. Телефоны просто разрывались. Надо было отслеживать обстановку во всех частях афганской армии, связываться с советниками и передавать руководящие указания, отвечать на запросы Москвы, которой нужна была информация. Надо было составлять сводку за день, и что там писать было непонятно. Надо было установить, что происходит в городе. И, наконец, надо было исхитриться, не вляпаться во внутре афганское противостояние самим. Один дурак офицер или советник, а дураков тут тоже хватало, и всё приехали. Что произошло, понял не сразу, но понял». Тараки, стремительно теряющий позиции, решил разрубить Гордиев узел, убить Амина. Что конкретно произошло во дворце Арк, толком никто не знал, но уже очевидно было, что попытка убийства благополучно провалилась, и теперь Амин предпринял ответные действия. Притом, в глазах партии он будет прав, потому что Тараки выступил первым и первым перешел черту. Хотя о чем это я? «Прав-неправ, здесь нет правых и неправых, здесь есть свои и чужие». В городе были войска. У столицы всегда дислоцировались две дивизии, в том числе танковая. Армия использовалась всеми правителями как средство крепления своей власти, а заговорщиками – для реализации своих планов – Очевидно, что сейчас происходило нечто среднее между первым и вторым. По сигналу начальника генерального штаба Якуба, войска вошли в город, заняли позиции согласно плану. Стрельбы слышно не было, в том числе и у дворца арк. Однако, пользуясь аппаратурой прослушивания, мы почти сразу поймали сигнал из арка. «Первый окружён вторым! Первый проси помощи!» Но на помощь тараки сейчас не мог прийти уже никто. Власть он потерял давно, и сейчас просто декларируемое положение дел приводилось к реальному. Москва запрашивала информацию, кто сейчас у власти, когда соберется ЦК, что происходит с армией. Установки были две, обе в категоричной форме. первое: не допустить вмешательства армии в конфликт. Вторая – любой ценой спасти жизнь тараки. Спасти – это хорошо. Вот только как? Работы было... А мне надо было вырваться, причем вырваться любой ценой, вытаскивать агента. Полковник Асад Хашим для меня был сейчас важнее, чем Тараки и Амин вместе взятые, потому что это был мой агент, а я был его куратором. Куратор отвечает за своего агента. Первая заповедь любой разведки – куратор должен делать все, чтобы сохранить источник информации – А про то, что Хашима надо было вытаскивать, я знал точно. Когда имеет место переворот, всегда сводятся счеты. И тот человек Амина, заместитель Хашима, который работал в Царандое, безусловно, захочет стать начальником. Но вырваться я смог лишь к 16.00, когда было уже поздно. За целый день обстановка изменилась мало. Бронетехника по-прежнему стояла на улицах, но солдаты, кто спал прямо на броне, кто переминался рядом. В общем, просто вошли, задачу им никто не ставил. Защитников революции в патрулях было больше, чем обычно. Стрельбы слышно не было, народа на улицах было много. Это самый лучший барометр общественного спокойствия. Если бы что-то происходило серьезное улицы мгновенно бы опустили. А вот у здания Царандуя были выставлены дополнительные посты, без бронетехники, просто те же, что и на улицах, ничего не понимающие солдаты. Пропусков в здание у меня не было, но как пройти, я хорошо знал. «К майору Вазири!» — резко сказал я, махнув перед лицом Часового своим удостоверением и, не дожидаясь согласия, шагнул вперед. Есть ли вообще такой майор в Азире в этом здании, я не знал и знать не хотел. И точно знал, что этого не знают и на посту охраны. Это раньше при Дауде знали. После революции состав работников Царантоя менялся столь стремительно, что запомнить, есть ли в здании такой майор в Азире, было невозможно. Подъехавший УАЗ с номерами серии, которую давали аппарату ГВС, советский офицер с каким-то удостоверением, наверное, спешащий, В те времена советских военных воспринимали в Афганистане как некую высшую силу, и поэтому старший поста охраны просто отступил в сторону с моего пути. Опоздал. Хашима уже вели к машине, машина была всего одна с водителем, она стояла прямо напротив входа в здание. Два человека вели его, держа с обеих сторон за руки, третий шел следом. «Ни один не готов стрелять. У одного автомат на плече, у двоих пистолеты в кобурах. Ни один из них не готов стрелять. Значит, две 3 секунды у меня есть в любом случае. Обеспечить эвакуацию любой ценой. Одному Аллаху известно, какие сведения может иметь заместитель начальника Царандуя. Прорвемся хотя бы до посольства». Пусть меня вышибут за самоуправство, но афганца не отдадут. Это я знал точно. Не отдадут. Я ускорил шаг, вдохнул, до звона в ушах и выдохнул, как тогда, много лет назад, когда я еще не был Беловым и не боялся своей фамилии, на первенстве Москвы. «Быстрее!» Шаг, поворот, левая рука рвет с плеча с арбуза автомат, правый короткий удар по сонной, не до пардона сейчас. Салам алейкум, валейкума. Один из солдат, конвоирующий Хашима, падал, падал медленно, словно при замедленной прокрутке кинопленки, офицер же впал в ступор. Нападение для него стало полной неожиданностью, а приветствие со стороны нападающего советского офицера, да еще на афганском, и вовсе сбило его с толка. Рафик начал, он даже не попытавшись выхватить пистолет из кобуры. Шаг в сторону, еще удар. Точный, четкий удар. Тут не до самбо, тут некогда бросать через плечо или бедро. Тут надо вырубать хотя бы секунд на 30 успокоить. «И не стрелять!» «Сейчас все в шоке, но на стрельбу реакция отработанная, откроет огонь в ответ, и все!» «Тогда конец! Без вариантов конец! Тут только в здании центрального аппарата человек 500 и все с автоматами! Это тебе не советская милиция! Дрэш!» Двое солдат, даже не солдат, защитников революции с автоматами у входа в здание. Скинули автоматы, но стрелять не решаются. Ну, не могут они стрелять в советских. Дрэш! Да пошли вы! Хубасти! Кричу я во всю глотку, вводя всех в недоумение еще больше. Цена капитала. «Каждая секунда. Чем более дикими, нелогичными будут мои действия, тем больше шансов, что мне удастся вырваться самому и вырвать Хашима. Тут допустимы любые приемы. Если бы можно было, я бы и без штанов царандой заявился серьезно. Подхватываю упавшего Хашима, руки его скованы, он не может даже сам встать, таща его к машине, к этой проклятой машине с включенным двигателем». Солдат, сидевший в машине, не нашел ничего лучшего, как выскочить мне навстречу и упал, сбитый ударом в горло водамового яблока. Быстро! Как я умудрился запихать Хашима через левую переднюю дверь на правое переднее сиденье да еще сделать это так быстро, не понимаю и сам. «Волга» — машина все-таки просторная, но не настолько. Спасло, видимо, то, что это была старая «Волга» с цельным передним диваном. Следом на водительское сиденье втиснулся, и сам до сих пор по нам никто не стрелял. Первый выстрел прогремел сзади, когда я уже газанул с места, переложил рули влево, направляя машину к воротам. Машина дернулась, ее ощутимо повело вправо. Первым же выстрелом ухитрились пробить покрышку. Но это ничего, нужно только налечься все силы на руле, и все вот так... Влевать, пусть стреляют, уже поздно, проиграли. Теперь хоть на ободах, но доедем, хоть до рынка. Да, до рынка в посольство нельзя. Посольство блокирует в первую очередь, а чтобы прочесать рынок, нужен целый полк. Хрен возьмут. Словно в замедленном кино, навстречу летят, ворота сошла к Баумам пост Исчезает сбитый капотом Волги шлагбаум, преграждающий нам путь к свободе, ревет на предельных оборотах мотор. Нет времени приключать скорость. Разворот резкий, всем телом налегая на баранку, машина идет. Тяжело, но слушается. Что-то большое надвигается на нас слева с неотвратимой стремительностью. В последнюю долю секунды понимаю, что это армейский Урал, сворачивающий к зданию Царандуя, и что столкновения нам никак не избежать. Удар по касательной стону в замедленной съемке сминается капот. Совсем рядом огромное колесо Урала, чертово пробитая покрышка. Если бы не она, ушли бы... Удар показательный, так. а так машина тяжело ложится на бок, визжит сминаемое железо. Последнее, что помню, ноги, много ног, асфальт, дым. всё перевернуто с ног на голову, и ноги тоже перевернуты. Много бегущих ног к машине, к нашей машине. Срочно, секретно. Из ежедневного доклада главного военного советника в ДРА – город Кабул. В связи с возникновением в руководстве ДРА разногласий по приказу Хамина в 9.30.14 сентября сего года в частях кабульского гарнизона была введена боевая готовность номер один – 16.20 по сигналу начальника генерального штаба Якуба войска вошли во внутреннюю зону города и к 18.00 заняли свои районы обороны. В 17.50 по Кабульскому радио было передано сообщение об изменениях в правительстве Дыра. В это же время в частях гарнизона отстранены от занимаемых постов командир 8-й пехотной дивизии ПД Командиры артиллерийского полка и отдельного танкового батальона 8 ПД, начальники штабов 4 и 15 танковых бригад. В течение ночи в Кабуле сохранилась относительно спокойная обстановка. Все объекты города охранялись войсками, улицы патрулировались усиленными нарядами армейских подразделений. Резиденция НМ Тараки блокирована войсками, все линии связи с ней отключены. Горелов. 15 сентября 1979 года. Секретно дипломатическим шифром. Посольство СССР в ДРА. Советским представителям в Кабуле. Признано целесообразным, считаясь с реальным положением дел, как оно сейчас складывается в Афганистане, не отказываться иметь дело с Хеамином и возглавляемым им руководством, При этом необходимо всячески удерживать Хе Амина от репрессий против сторонников Эн и других неугодных ему лиц, не являющихся врагами революции. Одновременно необходимо использовать контакты с Хе Амином для дальнейшего выявления его политического лица и намерений. Признано также целесообразным, чтобы наши военные советники, находящиеся в афганских войсках, а также советники органов безопасности и внутренних дел, оставались на своих местах. Они должны исполнять свои прямые функции, связанные с подготовкой и проведением боевых действий против мятежных формирований и других контрреволюционных сил. Они, разумеется, не должны принимать никакого участия в репрессивных мерах, против неугодных хэамину в случае привлечения к этим действиям частей и подразделений, в которых находятся наши советники. А. Громыко. 15.09.1979 года. По материалам прессы. 16.09.1979. Заявление Пленума ЦК НДПА «Авангарда рабочего класса страны». Сегодня с 9 до 13 часов состоялся чрезвычайный пленум ЦК НДПА под председательством секретаря ЦК НДПА члена Политбюро доктора Шахвали. На этом заседании была всесторонне рассмотрена и обсуждена просьба НМ Тараки. В своей просьбе НМ Тараки заявил, что по состоянию здоровья не может продолжать исполнение партийных и государственных обязанностей, Пленум ЦК НДПА всесторонне и внимательно рассмотрел эту просьбу и единогласно удовлетворил ее. Пленум ЦК НДПА избрал генеральным секретарем ЦК НДПА, секретарем ЦК НДПА премьер-министра Дыра товарища Хафизулу Амина. Конец книги читал Александр Чайцын «Март 2024 года».